Глава 18. «Ольга Николаевна, устраивайтесь с нами. Вам незачем возиться с этими наглыми буржуями. Оля, входившая пешком в селение, за обозом с ранеными, оглянулась. Говорившая была среднего роста и средних лет женщина. Все в ней было среднее, умеренное, вместе с тем благородное и красивое. Оля вгляделась и узнала. «Сестра Валентина!» — воскликнула она. «Валентина Ивановна, какими вы судьбами!» Долгими, Олечка. Но я слышала то, что у вас вышло с катовом, и, слава богу, я так боялась, что вы увлечетесь этим современным мужчиной. Я вас устрою. Сестра Ирина, обратилась она к худой, седой, монашеского вида, одетой во все черной женщине. Позвольте вам представить, Олечка Полежаева тоже наша царская селка. Это было маленькое, но организованное женское царство. Старшей была сестра Ирина но всем распоряжалась смелая, энергичная, не знающая усталости сестра Валентина. Раненых и больных было так много, перевязочных материалов, лекарств и белья было так мало, что надо было все создавать самим. Долго стучались они из хаты в хату, ища приюта для своих раненых, молчаливо лежащих на подводах с глазами, устремленными в бледнеющее вечернее небо. Зань-то! отвечали им. «Пятая рота добровольческого полка стоит. Поищить сестриц на той стороне. заняты беженцами, штаб-бригады, канцелярия батальона», — говорили из хаты. Усталые лошади шлепали ногами по грязи, скрипели колеса. Сестры терпеливо искали место своим раненым и себе. «Ах, сестра Валентина», — вздыхала Ирина. «Никто не думает о раненых. Они не нужны. Они обуза». «Корнилов думает», — спокойно отвечала сестра Валентина. «Он нас не забудет». И точно в подтверждение ее слов в сумраке вечера появился конный офицер конвоя главнокомандующего. «Это вы, Миша?» — спросила сестра Валентина. «Валентина Ивановна, вам и вашим раненым вот в этот переулочек. Шесть хат с левой стороны. Не видели, Алексей Алексеевич?» — сказал, подъезжая на худой измученной лошади офицер. «Он вперед поскакал». «Я думал, уже вернулся. Он был в штабе». Еще через час после утомительной работы разгрузки раненых, когда одних пришлось вынимать и носить на носилках, другим помогать, таскать солому, сестры заканчивали работу. Этого не носите, тихо сказал вялым голосом бледный юнкер. Он скончался. ⁇ Что вы, вотрушен? ⁇⁇ говорю уже, холодный совсем. Все на меня наваливался, страшный. ⁇ С раздражением сказал раненый. Когда всех устроили, озаботились подводами на завтра, накормили, согрели и напоили раненых, была уже глухая ночь. Оля, шатаясь от усталости, вошла в хату, отведенную для сестер. У нее слепались глаза. Маленькая хатка была ярко освещена, на большом столе стучала швейная машинка, а Ирина, Валентина Ивановна и француженка Адель Филипповна, невеста Миши, сидели за столом в ворохе холста и полотна. «Олечка!» «Вы не слишком устали?» — сказала сестра Ирина. «Постойте, господа, мы ее прежде накормим», — сказала Валентина Ивановна. Она встала от работы и достала с печки котелок с похлебкой, чайник и кружку. «Кушайте, Олечка, а потом поработаем до утра. Посмотрите, какое богатство нам Миша доставил. Реквизнуль где-то. Надо рубахи раненым пошить, бинты поделать. А то, страшно сказать, сегодня двоих перевязывать пришлось» так газетную бумагу вместо ват положили. Вшии начали заводиться, стирать не успеваем. И вам надо, Олечка, рубашечку шить. У вас другой нету? Нет, я с самого Ростова не могла ее помыть. Ведь когда моешь да сохнешь, приходится платье на голое тело одевать. А там у Катовых негде было, грустным голосом сказал Оля. Ну вот, берите ножницы, кройте по моему рисунку. Зимняя долгая ночь тянулась бесконечно. Сон пропал, и торопливо бежали мысли. А руки, покрасневшие от напряжения и уже натрудившиеся, все резали, резали, то грубый холст, то полотно. Оле вспомнился ее громадный бельевой шкаф в царском селе и полки, на которых воздушными кипами, в кружевах и прошивках, с продернутыми насквозь пестрыми красивыми ленточками, Лежали дюжинами рубашки и панталоны. Кто-то их носит теперь. Оля вспомнила царско-сельский парк и ту бледную изломанную особу, которая смотрела на нее сквозь стекла золотого ларнета. Какая она была ужасная. Может, она носит теперь ее белье. Монотонно стучит швейная машинка. Остановится, помолчит и снова стучит. Точно пулемет. «Пулемет, пулемет», — повторяла вслух Оля. Ее глаза слипаются, а ножницы падают с опухших пальцев. «Олечка, вы спите?» — говорит ей Валентина Ивановна. «Отдохните немного». «Нет, я ничего», — встряхиваясь, говорит Оля. «Давайте теперь будем вместе резать бинты и сворачивать их. Третий час уже, до утра недолго. А утром на походе, в подводе заснем, на солнышке славно выспимся». Перед глазами крутится длинными полосами полотно, шуршит и потрескивает, сворачиваясь в большие цилиндры. «Всех раненых завтра утром свежими бинтами перебинтуем», — говорится счастливой улыбкой сестра Валентина. То-то обрадуется. «Ведь вот у Ермолова даже и не рано, а так пустяки, плечо прострелила. А не перевяжи вовремя, выйдет нагноение. Боже упаси, руку по плечу отнять придется». Вздрогнула Оля, и сон пропал у нее. «Руку по плечу отнять придется», — подумала она. «Какой он хороший, Ермолов, настоящий герой старого времени. Он так мало говорит и так много делает. От него веет давно забытыми романтическими образами истории, и он так не похож на героев нового времени, политических болтунов в офицерском платье с жестами и замашками демагогов». Про Ермолова нельзя сказать, как теперь говорят про многих офицеров, он хорошо говорит, он умеет влиять на толпу. Как-то раз Оля спросила у него, какой вы политической партии. Гермолов посмотрел на нее. «Простите», — сказал он, и лицо его вспыхнуло. «Я офицер, этим все сказано». Оля тоже покраснела и сказала, «Теперь в гражданской войне все офицеры придерживаются какой-нибудь партии, У нас есть полки монархические полки республиканские. Корнилов и Алексеев не раз заявляли, что они республиканцы. Будем считаться с тем, что теперь есть, а не с тем, что должно быть». «Если это так, — сказал Ермолов, — то это ужасно. Надо распускать добровольческую армию. Она порядка и тишины России все равно не даст. Когда мы одолеем большевиков и Корнилов диктатором войдет в Москву и соберет учредительное собрание, Монархические полки пойдут валить Корнилова и объявят новый поход против полков республиканских. Предоставим партиям вести между собой грызню из-за лакомого куска власти. Плохо, если руки подумают, что они голова и будут делать то, что им хочется, а не то, что требует от них голова. Это было дня три назад в большой красивой казачьей станице, первой станице, где их хорошо приняли. И Оля помнила каждое слово этого разговора. Она почему-то подумала тогда, любит ли он меня, вспыхнула, посмотрела в большие блестящие ясные серые глаза, не умеющие лгать, и прочла в них то, чего не смел он сказать. После этого разговора не было дня, чтобы они хотя на минуту не встречались, чтобы он не отыскал ее в громадной толчье подводы движущегося народа, чтобы она не увидала его стройную высокую фигуру в рядах Корниловского полка, и сердце ее не забилось сильнее. Из всех полков добровольческой армии Корниловский полк всего дороже оля и значительную часть той любви, которую горело ее сердце к государю-императору, она перенесла на этого маленького смуглого человека с узкими косыми блестящими глазами, которого считают... «Наполеоном России».